после родов. Ну а теперь, когда разобрались и с либидо, и на сам секс настроились как следует, дело осталось за малым. Сосредоточиться на главном. Что же это за секс такой после родов? В чем его особенность? И как заниматься им максимально комфортно и безопасно для обеих сторон? С радостью стоит отметить, что ни естественные роды, не кесарево сечение не омрачат в дальнейшем наслаждение от интимной близости. Причем совершенно неважно, сколько раз женщина рожала. От 80 до 93% женщин восстанавливают свою плавую жизнь в течение первых трех месяцев после родов.